Гарри Гаррисон Источник опасности 12 замок шлема Задребезжал голос Робсона Из наружного динамика его герметизированного скафандра 12 отозвался Сонни Грир Глядя на красные стрелки Которые соприкасались с остриями На шлеме и плече скафандра Затем ударил кулаком по замку Выровненный заперт. 13. Предохранительный клапан. Робсон читал, глядя на список проверки, прикрепленной к переборке. 13 закрыт. Сонью постучал костяшками.